Глава 17. Одевшись, я выбежал на улицу. Подскочив к деду, за улыбавшись, обнял его. Привет, Никита. Тот прижал меня к себе. Пойдём, посидим в беседке. Хорошая мысль. Зима отступила, морозы спали. На улице тепло, снег тает, пахнет весной. Взгляд у него какой-то задумчивый. Похоже, действительно предстоит серьёзный разговор. Не просто так приехал. Пройдя в парк, мы устроились в беседке. Откинувшись на спинку лавочки, дед вздохнул. Ну, рассказывай, что вновь произошло. Я удивлённо глянул на него. А как ты узнал? Да я и не знал, он пожал плечами. У тебя всегда что-то происходит. Это точно, здесь не поспоришь. Появился новый член моего будущего клана. Вот как? он усмехнулся. Кто на этот раз? Ну, я скорчил невинную рожицу, посмотрев в сторону. Княжец Владислав Боровский. Так, сдвинув брови, дед нахмурился. Это долгая история. Я махнул рукой. Его отпустили, отец подписал бумагу. Он может принимать самостоятельные решения. Вот он его и принял, быстро выпалил я. Вздохнув, дед на несколько секунд прикрыл глаза. Никита, он же из княжеского рода, тихо произнёс он. Ну и что? я пожал плечами. У парня дома сложная ситуация, могли вообще изгнать. А так, в общем, потом расскажу. Документ я тебе отдам. Но ты ведь не просто так приехал. Вижу, что есть разговор. Ушёл я от темы. Мне любопытно узнать, о чём он хочет поговорить. Посмотрев на меня, тот медленно покачал головой. Что ни день, то сюрпризы. Хорошо, потом обсудим. Сложив руки на груди, дед задумался. Да, ты прав, разговор имеется. Он покивал. Скажу сразу, всё это мне не по душе. Но ситуация складывается таким образом, что выхода нет. Данный вопрос обсуждали у императора, долго решали. Тяжело вздохнув, дед замолчал. А как дела наротаня? Пока он собирается с мыслями, интересно узнать, что там сейчас происходит. Не просто, он посмотрел куда-то вдаль. Территорию тщательно обыскали, но никакого прибора, что подал сигнал о вашем появлении, так и не нашли. Усилили охрану, установили датчики слежения, но это мало поможет, если произойдёт новое нападение. Князья ничего не хотят слушать. Для них главное добыча руды и прибыль. Да, мы не в силах что-либо противопоставить пришельцам. Их уровень технологий запредельный. Здесь только одно можно сделать свернуть все работы. Но кто же на это пойдёт? "Так о чём ты хотел поговорить?" напомнил я. На Ионе сложилась сложная ситуация. Он покачал головой. "По последним данным, французы в скором времени готовят нападение на посёлок. На данный момент мы можем только обороняться". Да, в этом плане хорошо подготовились, но нужно действовать на опережение. Есть только один вариант, и он мне категорически не нравится. Дед повернулся ко мне. Нам необходимо обозначить проход сквозь аномальную зону до их базы, создать карту маршрута, чтобы самим нанести упреждающий удар. Нужно попросить стража сопроводить туда небольшой отряд, так как он подчиняется только тебе, а то. Дед тяжело вздохнул. Понятно. Хочешь, чтобы с ними сходил и провёл людей? Хорошо, я согласен. Глянув на меня, дед продолжил: "Будет 5 машин, 20 бойцов, в том числе трое одарённых в качестве силовой поддержки. Надеюсь, она не понадобится. У нас столько разведка. И да, я был категорически против этой затеи. Народ-то не тоже собрались аномалию поискать. А чем всё закончилось? Поэтому иду сам", выдал он. Я удивлённо пожал плечами. "Можно подумать, ты там своим присутствием чем-то мог помочь. Лежал бы в отключке, как и все остальные. Никита" Завозмущался дед, недовольно покачав головой. "Ну а что, разве не прав?" парировал я. "Понимаю, так тебе спокойней, когда идём". Тут же поинтересовался я. Он вздохнул. "Через неделю князь Рамадановский сообщит директору школы о твоём отсутствии. Вначале планировали на весенние каникулы, да время поджимает. На всё должно уйти примерно 10 дней. Это приблизительно. До французской базы 270 км, если по прямой." Сама знаешь, местность пересечённая, возможно, многие районы придётся обходить. Так что добавляй ещё как минимум 100. К тому же, передвигаться придётся медленно. Необходимо делать съёмку местности, осуществлять привязку для составления карты. Я покивал. Понимаю, не просто прогулка. В пути всякое может случиться. Подумай, может, стоит отказаться? Побоивается дед. Ну, оно и понятно. Последние события показали, спланировали одно, получилось другое. Я отрицательно покачал головой. Без меня у вас ничего не получится, дед тяжело вздохнул, пристально на меня посмотрев. Что-то ты не договариваешь. Ну вот, внуф он за своё. А говорит я стал подозрительным. Ионя, моя родная планета, врагам там не место. Серьёзно посмотрев на него, я опустил голову. Надоело постоянно в запрете сидеть. Никуда не выйдешь, с друзьями по Москве не погуляешь. К тому же ты сам идёшь со мной. Ладно, с этим решили. Подробнее обсудим на Ионе. Теперь рассказывай, как человек княжеского рода вдруг стал твоим подданным. Всё-таки он решил это выяснить. Ну, ещё не стал. У меня чуть было не вырвалась моя любимая поговорка. Так получилось. Поглядывая на меня, дед ожидал подробностей, слегка прищурившись. Пришлось рассказать всю историю. Глубоко задумавшись, он вновь сложил руки на груди. Цепочки запущенных событий приводят к определённому результату, тихо произнёс дед. Ты сейчас о чём? Я не совсем понял, про что он говорит. думал, начнёт меня отчитывать по поводу разговора с князем, укорит за то, что перегнул палку, повёл себя нагло, прикрылся императором, а он молчит, не обращая внимания, просто мысль вслух. Пойдём. Дед поднялся. Заберу документ на парня, мне пора ехать. Так ничего и не сказал. Как-то странно, на него совсем не похоже. Вернувшись в комнату, я передал бумагу, что прислал отец Славки. Присев за стол, внимательно прочитав, покивал. Посмотрев в окно, постучал пальцами по столу. По закону всё верно. Остальное поживём увидим. Поднявший забрал документ. На неделе позвоню, сообщу точное время, когда за тобой заедут. Мы попрощались. Усевшись в кресло, я задумался. Сама идея пройти вместе со стражем мне нравится. Много интересного может попасться в пути. В тех местах никто не бывал, сталкеры не забредали. Дед ничего не рассказывал. Потом выясню, что вообще в том районе находится. Чёрт, захотелось бы быстрее там оказаться. По размышлив какое-то время, ушёл в тренажёрный зал, оттуда в бассейн. Ближе к вечеру Михаил со Славкой вернулись, стали делиться впечатлениями, рассказывать, где были, что делали. На следующий день с утра гуляли по парку, сходили на озеро, посидели в кафе. Вечером направились на вечеринку в клуб, где к нам присоединился Мирослав. Всю оставшуюся неделю я готовился к поездке. Ну как готовился? По большей части морально. Вещи собрал ещё в понедельник, не утерпел, потом их просто перекладывал. Вызвав немалый интерес у ребят, пришлось сказать, что еду на Ионо по делам, нужно деду кое-в чём помочь. Только ещё больше разогрел любопытство, особенно у Мирослава. Тот долго не мог успокоиться, пока не понял, что выяснить подробности не получится. И когда только закончится твоя тайна? пробурчал он. Вот это я понимаю, у человека насыщенная жизнь, постоянно куда-то ездить, что-то делать, всё секретно. А тут маяешься от безделья. Парень плюхнулся в кресло, насупившись. В четверг позвонил дед. Сообщил, что машина подъедет не в субботу, а в пятницу, к 4 часам. Из-за того, что полечу, как и в прошлый раз, военным бортом. По прилёту он сам меня встретит. Предупредил, чтобы я после занятий успел собраться и нормально перекусить. Только дед не в курсе, что я уже давно готов. Мобильник оставлю Михаилу, будет делать вид, что нахожусь в школе, пока меня там нет. Если действительно по нему отслеживают, так спокойней. В пятницу после занятий по обеду попрощался с ребятами. Подхватив сумку, направился на выход. Возле проходной меня ждала машина Министерства обороны. Знакомым маршрутом мы направились на аэродром. Меня высадили возле трапа, где встречающий офицер проводил внутрь. Помимо большого грузового отделения, здесь также был небольшой пассажирский салон, как в обычном самолёте. Убрав сумку, раздевшись, я устроился возле окна в мягком кресле. По всей видимости, вью полечу один. Полёт длился 4 часа. Я поглядывал на облака, иногда дремал. Тот же офицер, что встречал у трапа, заходил ко мне, проверял, всё ли в порядке, предлагал напитки. Когда приземлились, он сопроводил меня на выход. У трапа, вытянувшись по стойке смирно, отдал честь. Не ожидал я, что дед будет в своей генеральской форме. Сбежав вниз, мы обнялись. Дед. Хорошо, я кивнул. Спасибо, крикнул в офицера и уселся в машину. В твою школу позвонили, обо всём договорились. Известил он меня. Да, ну и так понятно. Что-то он задумчивый, какой-то напряжённый. Ты чего такой мрачный? Вздохнув, тот покачал головой. Не по душам мне то, что задумали. Негоже же это отправлять ребёнка на боевое задание. Понятно, как всегда переживает. Я уже не маленький, к тому же не ребёнок. Скоро 15 лет исполнится. Ты так и будешь меня до старости опекать? В прошлые времена в этом возрасте подростки становились воинами. 15 ему скоро, воин. Недовольно покачал головой. Выступаем завтра с утра, дома всё обсудим. Понимаю, боится, что со мной может что-то случиться. Прямо на машине, проехав через врата в мир Иона, мы вскоре прибыли к своему дому. Поднявшись к себе в комнату, оставив сумку на полу, раздевшись, я спустился на кухню. Тут же что-то приготовлено, вкусно пахнет, дед заранее постарался. Следом за мной Ион появился, переодевшись в гражданское. Поужинаем? Покушать я не откажусь, согласно кивнув, уселся за стол. Пока еле ни о чём не беседовали. По окончании, убрав посуду, дед налил чаю, поставив передо мной варенье, присел напротив, покрутив чашку, посмотрев на неё, перевёл взгляд на меня. Отряд готов. Завтра в 9:00 утра заедут за нами. Идём до нашего места возле камней, на пяти машинах. Там делаем привал. Ты вызываешь стража, договариваешься с ним. Если что-то пойдёт не так, возвращаемся. Ввёл он меня в курс дела. Всё получится. Я с наслаждением запихнул в рот очередную ложку варенья, запив чаем. Почмоков губами, довольно выдохнул. Глядя на меня, дед улыбнулся. Ну вот, другое дело, а то совсем хмурый. «Хорошо, там остаёмся на ночёвку, время у нас есть. С утра страж пойдёт впереди, только медленно. Километров двадцать в час, не больше. Нам надо маршрут фиксировать». «А разве военные раньше не проводили съёмку местности с воздуха?» Я продолжил поглощать сладкое. Он скептически покачал головой. Было такое, но не точно. В том направлении порядка 100 км летали. Дальше не смогли. Беспилотники теряли управление. В других местах до 300 и более удавалось. Сильные помехи мешали передаче данных, да и странный туман местами застилал местность. Что-то интересное попадалось на нашем маршруте. Я закончил с чаем, довольно откинувшись на спинку стула. Что считать интересным? Он пожал плечами. Возможно, мы пройдём мимо разрушенного укрепрайона. может быть бывших озёр. Там не совсем понятно, что происходит. Сохранилась часть леса, только изменённого. На границе локации будут остатки города. Я с любопытством подался вперёд, услышав про город. Где встанем на ночлег? Спешить некуда. Пройдём километров 60, подыщем площадку. Дед прищурившись взглянул на меня. Ты зачем спрашиваешь? Даже не думай куда-то ходить. Почему? Я тут же прикрыл рот ладошкой. Чёрт, проговорился. Я так и думал. Покивав, сложив руки на груди, он откинулся на спинку стула. Ну а чего плохого? я развёл руками. Со мной страж, нельзя поближе посмотреть, проборчал я, опустил голову. Теперь точно никуда не отпустят. Ни вздумай, он погрозил мне пальцем. Но почему? вздвинув брови, выпятив губы, я нахмурился. Никита, это не игра. Мы не представляем, с чем можем столкнуться. Ты видишь аномалии, но кое-где остались действующие боевые системы. Дед. Они по мне огонь не откроют, и уж тем более по киборгу. Искренне удивился я. Никита нет, жёстко отрезал он. Я стиснул губы. У меня всё равно своё мнение на этот счёт. Там посмотрим. Недовольно покачав головой, дед тяжело вздохнул. Закроем тему. В остальном тебе всё понятно? Ну так. Я покрутил рукой. В общих чертах. Одарённые зачем идут? Одарённые. Дед поглядел в сторону, задумавшись. Они военные, ребята из спецподразделения, хорошо обучены. Я понимаю, но у нас как ты сказал, только разведка местности. Так к чему они? Что-то он не договаривает. А ты забыл, что страж сообщил по поводу опасности? Я потребовал их для усиления. У ребят другой уровень, не то, что ты видел на турнире. Здесь всё серьёзней, все три огневика. Понятно, я покивал, перестраховываясь. Тогда у меня всё. Хорошо. Где поднялся? Поеду на базу, надо уточнить детали. Это в моём участии и пока никто не знает. Скинув брови, я удивлённо посмотрел на него. Думал, что в курсе. А как же тогда операцию прорабатывали? Да и ночь уже, куда он собрался? Что так смотришь? Там заночую, где-то улыбнулся. Поход прорабатывался с командами Гроб. Всё утверждалось в Министерстве обороны и лично императором. Народ извещён о том, что прибудет специалист, без которого разведку не осуществить. Также, что я лично возглавлю отряд. Обо мне все осведомлены. Я неоднократно выходил на зону спасать сталкеров, думаю, сам поведу сквозь аномалии. Я покевал с улыбавшись. И этот специалист я. И когда ты собрался меня представить, поднявшись, усмехнулся. Вот будет для них неожиданность. Завтра, где ты направился на выход? К утру вернусь. Отдыхай, только никуда не уходи. Да куда я ночью денусь? Я удивлённо развёл руками. Вот к чему он это сказал. Тот махнул рукой, поднявшись к себе. «Я направился в комнату. Надо разобрать вещи, сложить всё для похода. Доложиться да спать». Вынув то, что привёз с собой, пересортировав, убрал назад. Брюки, футболку, кофту, запасные кроссовки. Положил пару носков в шапочку, ну и остальное по мелочи. Проверил, на месте ли нож, ну а куда он денется. Сунул в накладной карман брюк-мобильник. «Может, фотки сделаю по пути?» Вроде всё. Закрыв шкаф, улёгся на кровать. «Волнительно». Присутствует легкое возбуждение от осознания предстоящего путешествия. Напустил дед Туману. Народ завтра будет поражен моему участию. А уж когда страж появится, я довольно заулыбался, представив шокированные лица военных. Проснулся рано, как ни странно выспался. Умывшись, одевшись, спустился на кухню. Думал, дед еще не вернулся, но он уже дома. Мы сели завтракать. Скажи, что за дар у твоего друга Ростислава Боровского? Я удивленно на него глянул. Чего это она на нём спрашивает? Ну, я улыбался. Необычный. Да? И в чём же? Дед заинтересованно посмотрел на меня. Ну и как ему объяснить? Самому не всё понятно. Парень чувствует эмоции других людей. Но не просто, а может как бы ощущать всё то, что человек испытывает в тот момент. Но не это главное. Любопытно. Дед покивал. Со мной имеет постоянную связь, причём на большом расстоянии. Как говорит, независимо от того, где находишься. даже если мы в разных мирах. Правда, в этом случае очень слабенько, но она не прерывается. А вот это уже совсем интересно. Скинув брови, дед изумлённо посмотрел на меня. Как же подобное возможно? Это что-то из области фантастики. Я пожал плечами. Самому интересно. Откуда я знаю? Всего лишь говорю то, что есть. Мы пытаемся таким способом общаться, но пока ничего не получается. Он меня чувствует, я его нет. Славка не понимает, как направить поток в меня. Хотя по идее может это сделать. В итоге хотим передавать друг другу не только чувства, но и картинку, в них вложенную. Ну и как успехи? Похоже, дед немного поражён тем, что я рассказал. Говорю же, я вздохнул. Пока ничего не получается. Что-то не хватает или делаем не так. Но кто может посоветовать, как надо? Я вопросительно посмотрел на него. Дед задумался, потёр подбородок, поглядывая на меня. Если то, что ты говоришь, правда, ну дед Я всплеснул руками от негодования. «Я что, когда-то врал?» «Да не в этом дело», – умахнул рукой. «Это так, Слоу сказал. Уж больно сложно поверить в подобное». «Ага», – я покивал. «А в моё существование не сложно? Ты не забыл? Я вообще-то из параллельной вселенной и не человек». «Ну да, ну да», – он вновь задумался. «Что и как вы делали?» «Я задумался. Так сразу и не сообразишь». «Я создавал образ, пытался его насытить эмоцией». Затем пробовал наоборот, но не получается. И не получится, дед согласно покивал. Это почему? я удивлённо посмотрел на него. Искусственным способом сотворить подобное состояние невозможно. Тебе надо использовать естественные формы. Если, к примеру, представишь меня в своей голове, то за этим образом стоит определённое чувство, так же и со остальным. Хочешь показать своему другу картинку? Вспомни, например, озеро, как ты там купался первый раз. Что при этом испытывал? Какие были чувства? Захочешь вызвать Ростислава, прояви его образ и то, насколько парень тебе дорог как друг. Надеюсь, принцип понял? Дед улыбнулся. Похоже, я выпал из реальности. У меня даже рот открылся от удивления. Ничего себе. Почему сам не догадался? Дед: "Ну ты даёшь". Я восхищённо покачал головой. Ну так он довольно усмехнулся. Вернусь в школу, начнём эксперименты. Я откинулся на спинку стула. Офигеть. Можно просто произнести в голове имя или слово, эмоционально с ним связанное. Даже картинка не нужна. Зачем такие сложности? Теперь понимаю, почему ты не хочешь отпускать парня, и забрал его к себе. Дед задумчиво покивал. Подобная связь дорого стоит. Да и не только связь, парню надо развивать свой дар. Считаю, в нём скрыто многое. Ты сейчас о чём? Вывел он меня из размышлений. Что значит я не отпускаю, забрал себе? Вообще-то он сам принял решение быть со мной. «А ты этому не способствовал?» Дед хитро прищурился. Удивлённо вскинув брови, я развёл руками. «Как?» «Не буду вдаваться в подробности. Что сказал, то сказал. Придёт время, поймёшь». Ушёл он от ответа. «Нет, ну офигеть». Я вскочил от негодования, сплеснув руками. «Не, ну ты даёшь. Обвинил меня, что парня не отпускаю». К себе забрал и ушёл от ответа. Нахмурившись, я засопел. «Объяснись». Дед ничего лучше не нашёл, как засмеяться. «Объяснись». Чем ещё больше меня разозлил. Мне нравится, когда ты бушуешь, становишься такой потешной. Только обращаться в драгорна не надо, а то от дома ничего не останется. Нам ещё здесь жить. Я захлопнул ртом от негодования, не зная, что сказать. Эмоции начали вскипать. "Забрал славку", выкрикнул я. Надо же такое придумать, да он мой друг. От злости топнул ногой и замер. У меня даже холодок по спине пробежал. Я единственно услышал в своей голове его конкретный вопрос. Никита, что случилось? Удалось? Дед довольно заулыбался, откинувшись на спинку стула, сложив руки на груди. Я механически кивнул. Так вот он зачем меня завёл, наговорив всего. Ну а как иначе? тот развёл руками. Ты же знаешь, чтобы у тебя что-то стало получаться, должен эмоционально закипеть. Я сглотнул. И что теперь? Он же переживать начнёт за меня. Дед пожал плечами. Говорил же: "Вспомни что-то приятное, спокойное, поговори с ним". Задумавшись, я прикрыл глаза. Почему-то представилось, что лечу по небу, кругом облака, полная свобода, лёгкость во всём теле, переходящая в блаженство. Рядом мой друг Растислав. "Всё хорошо", прошептал я, улыбнувшись, тот кивнул в ответ, обдав меня своим эмоциональным теплом. Всё исчезло. Я потёрз головой. "Это что сейчас было?" Насколько я странно всё предстало. Садись, чего стоишь? Дед кивнул на стул. Я механично присел, пытаясь понять, как это произошло. Пообщался с другом. Я уставился на него, не веря в то, что случилось. А как ты узнал, что всё получится? Он усмехнулся. Никита, ты иногда меня поражаешь своими вопросами. Да откуда я мог это знать? Но ведь удалось? Офигеть. Медленно произнёс я, покачивая головой. Запомнил состояние. Дед вновь улыбнулся. Я кивнул, всё ещё до конца не придя в себя. Словка, наверное, там сейчас в шоке. Ничего страшного, он махнул рукой. Ему тоже надо осознать, что это было. Вернёшься, потренируетесь, научитесь. Дек поднялся. Всё, нам пора. Но как же такое возможно? Я же в другом мире. Мой растерянный и изумлённый взгляд заставил его вновь улыбнуться. Это уму непостижимо. Нет, парень мне говорил, что чувствует меня, но только сейчас я это полностью осознал. Дед направился к выходу, но остановившись, повернулся ко мне. Мысль человека мгновенно преодолевает любые расстояния, но я сам немного в шоке. Подобного не должно быть, но есть. Нонсенс. Пожав плечами, он опер руки в бока, поглядывая на меня. Я в изумлении уставился на него. Дед просто поэкспериментировал, а оно вышло. Я же не просто увидел совку, а общался с ним, хоть и мимолётно. Выходит, тот сумел мгновенно настроиться на мой эмоциональный выброс. на посланную мысль. Получился контакт, но ведь это уже практически телепатия. И теперь я знаю, как всё остальное отфильтровать, чтобы просто так его не беспокоить. Нет, я сейчас в осадок выпаду. Со стороны окна послышался звуковой сигнал. За нами на машинах прибыл отряд. «Ты долго будешь сидеть?» Дед недовольно покачал головой, продолжая ожидать, когда я приду в себя. Я тут же вскочил. Как только мы вышли на улицу, захватив свои вещи, из джипов повыскакивали бойцы. «Привет, Никита!» Первым поздоровался со мной Павел, затем остальные. Та же команда, что была на ротане. Здесь даже Мамонт, тот здоровый боец, который очень вкусно кашу варит. «Так, построились!» Дед положил сумку на землю. Военные выстроились вдоль машин. «Проводить командира пришел?» Улыбнулся Степан под позывным «Стриж», глядя на меня. «Ну и где тот человек, что поведет нас через зону?» Поинтересовался Николай, он же Рэй. «Распустил я вас!» Покачав головой, дед кивнул на меня. «Я не могу!» Он перед вами. Отряд Замер, удивлённо уставившись на меня, особенно те, кто со мной почти не знаком. Командир, ты шутишь? Павел улыбнулся, но, увидев серьёзный взгляд деда, почесал затылок. Это как же? Вы знаете, по прибытию на место стоянки, выдал он: "Да До ниё доведу я. Передвигаемся точно в след, не останавливаться, соблюдать дистанцию между машин 5 м, скорость 10 км/ч. Не вздумайте отклоняться в сторону. Сразу смерть." Всё, поехали. Подхватив свою и мою сумку, он направился к командирскому джипу. Народ, удивлённо поглядывая на меня, стал рассредоточиваться. Степан, Николай и Павел разместились в нашей машине сзади, забрав мои вещи. Дед уселся за руль, я рядом на переднее сиденье. Мы проехали колонной по посёлку. Народу на улицах совсем нет. Похоже, действительно большую часть жителей эвакуировали на землю. Миновав блокпост, вышли на зону Поглядывая по сторонам, я на всякий случай контролировал передвижение. Вдруг дед куда-то не туда свернёт. Но машину он вёл аккуратно, точно между аномалий. Через 3 часа были на месте, возле тех камней, где мы когда-то ожидали непрошеных гостей. Я вылез наружу, потянулся. Не расслабляться, рявкнул дед на бойцов, что сгрудились возле машин. Да так громко, что даже я вздрогнул. Готовим место для привала, подхватил Павел. Все тут же зашевелились, открыли задние двери. Боец под позывным Мамонт подмигнул мне, улыбнувшись, принялся мастерить костёр. Отлично, значит, будет вкусная ароматная каша с мясом. Ко мне подошёл дед. Когда будешь вызывать? Он кивнул вдаль. Я пожал плечами. Да мне всё равно. Как скажешь. Повернув голову, тот глянул на бойцов. Хорошо. Как перекусим, я всех построю, проинструктирую о том, что будет происходить. Я согласно покивал. Прежде чем вызывать стражу, народ должен быть в курсе, кто появится. Поглядев по сторонам, Как-то мне стало неловко. Военные чем-то заняты, даже дед полез в багажник. Недолго думая, решил помочь с костром. Ну как помочь хотел? Мамон только усмехнулся, отрицательно покачав головой. Поэтому просто наблюдал за ним, присев рядом, подогнув под себя ноги. Под нашим лагерем распространился потрясающий аромат из-за того, что он в котелок с кашей добавил каких-то пряностей. Народ стал подтягиваться к костру. Рядом со мной пристроился дед, усевшись на принесённый раскладной стульчик. Второй протянул мне Поднявшись, я пересел на него. Бойцы расселись, подстелив какие-то мягкие коврики. Я глянул на деда, только мы с ним на стульях. «Я генерал, мне положено», — пояснил тот. «А ты главный специалист». Я прыснул от смеха. Уж больно у него в этот момент был важный вид. Бойцы принесли стопку посуды, ложки. Мамонт начал раскладывать еду, раздавая тарелки. Да, гречневая каша, как и в прошлый раз, была потрясающая. Я довольно откинулся на спинку стула. Понимаю, почему все предпочитают, чтобы он готовил по старинке, на костре, а не на газовой горелке. Бойцы наевшись расслабились. Поднявшийся дед вопросительно посмотрел на меня. Пожав плечами и кивнув, я встал. Да, можно призвать стражу. Так, собрались. Дед отошёл на свободное пространство. Военные не торопясь выстроились перед ним. Обведя всех суровым взглядом, он утвердительно кивнул. Вы подписали документ о неразглашении. Некоторые из вас удивлялись, зачем это нужно. Но прежде чем вы знаете, напомню ещё раз. Не вздумайте кому-либо рассказать о том, что здесь будет происходить. Хоть намёком обмолвитесь, объясняться станете перед князем Рамадановским. Я не шучу. Здвинов брови он сурово взглянул на слегка улыбнувшегося Павла, тот тут же вытянулся по стойке смирно. Что за территория, где мы сейчас находимся, вы в курсе? продолжил он. Но некоторые не знают, что на ней присутствуют оставшииеся от прежней цивилизации так называемые стражи. Это биокибернетический механизм, к тому же отчасти живой. Не спрашивайте, как подобное возможно, и что он на самом деле здесь охраняет. Этого никто не ведает. Данный киборг обладает совершенным, высокотехнологичным вооружением, работающим на неизвестных нам принципах. К тому же он имеет систему маскировки. Даже если будет находиться от вас на расстоянии метра, никогда не узнаете об этом. Народ непроизвольно заажирался. Так вот, дед посмотрел на меня. Никита сейчас призовёт его. Бойцы тут же зашумели. Даже Павел и остальные егеря, удивлённо на меня поглядывая, были в замешательстве. Хватит голдеть, рявкнул дед. Я ещё не договорил. Народ притих. Да, призовёт, повторил он, потому что страж ему подчиняется. Тот поведёт нас к базе французов, так как прекрасно ориентируется на зоне. Бойцы как по команде перевели на меня свои изумлённые взгляды. Оружие убрать с машины, никаких действий при появлении стражи не предпринимать. Кто хочет в туалет, лучше сходить сейчас, скомандовал дед. Почему сейчас? не понял один из бойцов. Усмехнувшись, тот покачал головой. Чтобы после появления киборга не пришлось штаны менять. Понимаю, вопросов много, но ответов не будет. На этом всё. Он повернулся ко мне. Ну что, завис своего друга? К нам подошёл Павел, удивлённо поглядывая на деда. Так вот, значит, то тех сталкеров ликвидировал, которые тебя в плен взяли? Да, Никита тогда его призвал. Тот кивнул. Улыбнувшись, майор пристойно посмотрел на меня. Даже боюсь спросить, кто ты такой? Вот и не спрашивай, выдал дед. Посмотрев на Павла, я отошёл от них метров на 5. Постояв немного, глубоко вздохнув, оглянулся. Весь отряд так и продолжает находиться на месте. Все уставились на меня. Подняв руку вверх сжав кулак, пустил импульс призыва. Теперь остаётся только ждать. Медленно повернувшись, вернулся назад. Не знаю, как далеко он находится и через сколько появится. К нам подошли Николай со Степаном. Ну, Никита, ты даёшь. Да, уж удивил, выдали они, покачав головами. Ждём, крикнул дед в сторону отряда. Я вновь отошёл от них, прихватив с собой стул. Ну а чего стоять, когда можно посидеть? Тяжеловато, немного объёлся. Каша была вкусной, повар добрый, наварил много. Видел, что с аппетитом её поплетаю, постоянно подкладывал добавки в мою тарелку. Страж появился только через 10 минут, но никто не расходился, так и продолжая. Твою мать! Услышал я сзади, чей ты выгрек, как только киборг снял маскировку, показавшись в 5 метрах передо мной. Ну да, большой, весь обвешанный оружием. Понимаю, производит сильное впечатление, а они думали о он маленький. Я за улыбался, поднявшись. Страж, приблизившись ко мне, присел, обдал разом массой приятных эмоций. Шагнув вперёд, погладил его поверхность. Я тоже очень рад тебя видеть. Кто-то похоже шагнул в нашу сторону, так как я услышал резкий оклик деда. Стоять! Стражник, наверное, приподнявшись, нацелил туда оружие. Твою мать, я кому приказывал не предпринимать никаких действий? заорал дед. Тихо, тихо, я вновь его погладил. Это друзья. Киборг передал мне волну недоверия относительно военных, но всё же вновь присел. «Мне требуется твоя помощь», – выдал я. Тут же получив ответ, который можно было понять, как я рад, что смогу помочь. «Спасибо», – я заулыбался. «Мне нужно, чтобы ты сопроводил нас к базе французов». Мой разум обдало страхом, беспокойством, непониманием. «Нет, нет, я замотал головой. Ты неправильно понял. Мы идём туда не воевать. Я помню об опасности». Нам надо, чтобы ты провёл наши машины через аномалию. Да, я и сам их вижу, но не знаю, как туда добраться. Да и с тобой спокойней. Мы проложим маршрут, затем по этой дороге пойдёт большой отряд, чтобы их уничтожить. Опасности больше не будет, объяснил я, тут же получив одобрение и согласие. Ты повезёшь меня? прошептал я, чтобы не услышал дед, хитро прищурись. Он, естественно, не разрешит. Думает, поеду с ним в джипе. Сtrash перед огнем радостные чувства. Спасибо. Я вновь погладил его поверхность. Выходим завтра с утра. Я скажу тебе когда. А пока охраняй нас. Киборг вновь передал мне положительный импульс. Тут же, отойдя метров на 20 в сторону, замер на месте. Уже знакомый шар, вылетев из его спины, повис высоко в воздухе. Груди разошлись в разные стороны. Я повернулся. Ничего себе. Все замерли на месте, похоже, даже дышать перестали. Лица взволнованные, напряжённые, у двоих побелевшие. Только дед доволен, слегка улыбается. Павел удивлённо покачивает головой, подойдя к ним, я кивнул. Он отведёт нас. Сейчас стал на охрану лагеря, так что дежурить не надо. Дед довольно покивал. Народ зашевелился. Так, глянул он на бойцов. В сторону киборга не ходить, оружие не доставать. Дед, я вздохнул. Тот тут же сдвинул бровь и глянул на меня. Вот чёрт, уже что-то заподозрил. Так просто страшно не пойдёт. Мне придётся ехать на нём, выдал я, как бы с сожалением. Никита, Он возмущённо засопел. Я развёл руками. Ну а что могу сделать? Дед недовольно покачал головой. Мог бы не придумывать. И так понятно, что поедешь на нём. А как ты? Я удивлённо вытряхшился на него. Когда лукавиш, твои глаза улыбаются. А как это они могут улыбаться? Ничего себе удивил он меня. Могут, хитро прищурись, тот покивал. Отряд стал расходиться, с опаской поглядывая то на меня, то на стражу. Мы принялись готовить место для ночлега. Внук запылал костёр. Мамон Трешовский пил чай. До вечера ещё далеко заняться больше нечем. Дед сам расчистил место для спальников. Усев в 16:00, я уставился на огонь. "Дед, может артефакт сделать?" произнёс я, кивнув на костёр. Немного подумав, тот согласился. "Ну вот, хоть чем-то займёшь". Поискав, подобрал камень размером с кулак. Убедившись, что за мной никто не наблюдает, сходил к аномалии, создав его. Вернувшись, присел на стул, посмотрев на военных, бросил в костёр: "Пусть светит". Это что? не понял один из одарённых, кивнув на него. Сейчас увидишь. подойдя, дед довольно за улыбался. Через несколько секунд камень, засветившийся, поднялся в воздух на высоту 5 метров. Одарённые уставились на него, как впрочем, и прочие остальные. Похоже, они ничего подобного не видели. Дед объяснил, что это и как долго может освещать местность. Павлу улыбнулся. Наши в курсе, они о подобном знают. Часовых не стали выставлять. Страж хорошо несёт служба. Как замер на месте, так и стоит. Я подошёл к гардоннам, присев рядом, завёл беседу. Интересно узнать, что они могут. Но те оказались не особо разговорчивыми. Затем поболтал с Павлом, поговорил со стражем, пообщался с Мамонтом, пока тот готовил ужин. Вскоре стемнело, народ потихоньку начал укладываться спать. Я тоже забрался в спальник. Когда все притихли, дед потушил камень, плеснув на него водой, подобрав его, унёс в машину.